Октябрь, 21. Что же представляет собою путь правый? Путь верный, путь к свету. Это есть бесконечный ряд попыток неуспешных, частично успешных и успешных вполне преобразовать себя и усовершенствовать. Не беда, если не все попытки удачны. Энергия, вложенная в каждую, со временем даст свой плод — Невозможно стать сразу архатом. Но путь преодоления себя, в конце концов, приведет к этой ступени. Лишь бы не обессилить в делании. Многие делают ошибку, замахиваясь на большое и пренебрегая малым. Но большое обычно складывается из малого. Из малых деталей, как дом из кирпичей. Принося каждодневно кирпичики на построение Дома Духа, можно его созидать и создать, но каждодневно, но постоянно, но не забывая ни на миг, что весь смысл жизни земной состоит только в этом. Если в этом направлении не сделано ничего, значит и вся жизнь пошла на смарку и проведена по-пустому, бесцельно». Многие бесцельно живут, полагая цель жизни в вещах, ограниченных кратким сроком своего существования и потому лишенных конечного смысла. Вот кто-то энергию тратит свою на то, чтобы одеться всех лучше. Но одежда износится и будет выброшена в мусорный ящик, как трепье, а вместе с ним и плоды всех усилий. И так во всем, что обречено на уничтожение, малым кругом своего проявления. Мы сторонники длительных дел, и наша жизнь является собою ряд длительных действий, результаты которых будут плоды приносить в следующих жизнях за этой. Бессмертны поэтому наши дела. Видим далеко и далеко забрасываем якоря дальнего плавания. Говоря иными словами, мы живем в будущем, и ради будущего, и нашей бессмертие в том, что Энергии нашего духа протянуты далеко за пределы многих жизней. Будущее, когда-то оно будет, а может быть и не будет совсем, так рассуждает слепец. Будущее неотвратимо, как завтрашний день. Делающий ставку на будущее помещает капитал в верное дело. А раз будущее неизбежно то неизбежные плоды тех трудов, которые совершаются ради него. Разве преданность и любовь к учителю, рассчитанные на сегодняшний день, или труд самоусовершенствования на одну только жизнь, или познавание и учение жизни? Так закладывая основания дел длинных, утверждаем ими бессмертие духа, и важно при этом начать то есть заложить зерно начинаний того, что дает всходы, быть может, только через несколько воплощений. Зернами таких начинаний будут прежде всего мысли, и особенно мысли такие, которые совершенно неосуществимы в настоящих условиях. Это отнюдь не означает, что они непрактичные или нежизненные, это лишь указывает на их длительность и бессмертие, и утверждение их в будущем. Для нас будущее реальнее настоящего, ибо настоящее уже почти прошло или проходит, и часто в нем изменить ничего нельзя, так оно является следствием прошлых деяний. Но будущее пластично в руках формирующей его воли, ибо причины утверждаются ныне. Надо при этом не забывать, что идеи творят жизнь и управляют миром. В явлениях текущего дня По всепланетном масштабе следует яро различать два порядка вещей. Явления от прошлого, обреченные на смерть, и явления от будущего, сужденные жить. От того, на какие из них делается ставка, зависит успех и правильное направление. Ставка на мертвецов будет бита» но принесет победу все, что созвучит течению эволюции жизни на вашей планете и преуспеянию человечества в целом.